В начале лета пять человек во главе с капитаном Захаровым ушли на юг, чтобы добраться до ближайшего становища, оттуда в Архангельск. На судне кончался уголь. Седов надеялся, что еще летом 1913 года комитет сумеет обеспечить доставку угля и других припасов на землю Франца Иосифа. Когда Фока в 1912 году не вернулся, в России раздались голоса, призывавшие к организации спасательной экспедиции. Ведь на Фоке не было радиостанции, и судьба его оставалась неизвестной, предполагали худшие. Седов был полон решимости во что бы то ни стало продолжить плавание к берегам земли Франца Иосифа и оттуда идти к полюсу. Но прошло лето, а льды все еще держали Фоку в плену, точнее, уже не Фоку, а Михаила Суворина. Во время зимовки Седов переименовал святого Фоку в честь редактора газеты «Новое время». Только 6 сентября подул восточный ветер, и судно вместе со льдами отнесло от берега. Офицеры экспедиции... посчитали достижение земли Франца Иосифа очень маловероятным и призвали Седова повернуть назад. Это был ультиматум, почти бунт на корабле. Но Седов повел судно вперед. Несколько дней начальник экспедиции практически не сходил с мостика. Лавировали в тяжелых льдах, жгли в топке бревна, доски, старые ящики. и все-таки они пробились. Больших трудов стоило старому дряхлому судну добраться до этих широт, тем более, что на пути встретилось нам столько льду, сколько ни одна экспедиция, кажется, не встречала. На вторую зимовку судно встало в бухте Тихой на острове Гукера. Надвигалась полярная ночь. Условия жизни — были на этот раз крайне тяжелыми. Помещения едва отапливались. В каютах лежал лед. Одеяло по утрам нередко примерзали к переборкам. Многие продукты уже кончились. Свежего мяса добыть удавалось редко. Пришлось есть и полутухлую солонину. В подборе пищевых рационов Тоже сказались и спешка при подготовке, и отсутствие опыта у Георгия Яковлевича. Первая зимовка прошла относительно благополучно, но в бухте Тихой болели почти все, только трое оставались здоровыми. Кровоточили десны, многие жаловались на одышку, на странные ревматические боли. Некоторые едва передвигались на опухших, скрученных ногах. Болен был и Георгий Яковлевич. Иногда он целыми днями не выходил из каюты. Совсем разбиты ноги ревматизмом, день за днем читаем мы в его дневнике. Я по-прежнему слаб, кашляю отчаянно, испытываю какое-то болезненное состояние. Опять ноги простудил. Опять... голени болят. Несмотря на болезнь, несмотря на то, что еще первой зимой большинство ездовых собак погибло, Седов продолжал подготовку к полюсному походу. Пожалуй, никто, кроме самого Георгия Яковлевича, не верил, что есть малейшие шансы на успех. Выход был назначен на 2-е, Вместе с Седовым шли два матроса — Григорий Васильевич Линник и Александр Матвеевич Пустошный. Из дневника Седова 2 февраля с утра тихо, пасмурно, температура минус 12. В 12 часов при температуре минус 20 подпушечные выстрелы отвалили от судна к полюсу. Провожали нас с верст пять, вся здоровая команда и офицеры. Сначала дорога была плохая, но зато собакам помогала команда, а затем дорога улучшилась, а в конце гукера встретили огромные рапаки через которые пришлось переправляться благодаря наступившей темноте с большим препятствием. Нарты опрокидывались, люди падали. Я с больными ногами полетел несколько раз. 3 февраля. В девять сняли с лагеря. Дорога скверная. Выпало много снега, и нарты врезаются в него. Собаки еле тащат. Подвигаемся тихо. Тормозом является также третья нарта, которая без человека. Холод собачий. Минус тридцать пять. При этом ветерок прямо в лоб. Ноги мои поправляются, слава Богу. Четвертого февраля. В девять снялись. В полдень чудная красная желанная заря. Дорога несколько лучше. Снег утрамбовала, Собаки идут хорошо. Хотя третий день ничего не едят. Сало медвежье есть отказались. Сегодня дали галет, съели. Сегодня было здорово холодно. Я шел в рубашке, сильно продрог. Спасаемся, примусом, жжем керосину около двух фунтов в день. 5 февраля. В общем, сегодня дорога выпала отвратительная. Много рыхлого снега и ропаков. К вечеру Было адски холодно, а я умудрился и сегодня шагать в рубашке, ибо в полушубке тяжело. Продрог снова, в особенности замерзла холка спина и плечи. Кашляю. Тяжело очень при большом морозе дышать на ходу. Приходится глубоко втягивать в грудь холодный воздух. Боюсь простудить легкие. 7 февраля. Сегодня термометр минимальный показал сорок градусов по Цельсию. Дорога была ужасно мучительно Ропаки и рыхлый глубокий снег. Страшно тяжело было идти, в особенности мне, больному. Собаки-бедняжки не знали, куда свои морды прятать. От двух до четырех была вьюга. Это окончательно нас убило. Мы едва продвигались вперед. Я все время оттирал лицо и все-таки не усмотрел, как немного обморозил нос. Десятого февраля. В девять двинулись дальше. Я до того оказался слаб, благодаря бронхиту, что не мог десяти шагов пройти вперед. Сидел опять на нарте, адский промерз, так как был одет для ходу. Кажется, еще больше усилил простуду, ибо стала болеть грудь, и все ниже, в правой стороне, страшно лихорадит. Дорога была скверная, а я все-таки был вынужден управлять своей нартой. Был настоящим мучеником. Сейчас, в палатке, при огне, очень дурно себя чувствую. Ужасно боюсь, чтобы не получить воспаление легких. У пустошного шла кровь ртом и носом, у линника сильно мёрзли ноги. Сегодня был особенно холодный день. 13 февраля. Тринадцатое число, неудачное как вообще. Снялись в девять и пошли в тумане. Идёт снег, дорога тяжёлая, собаки еле везут, ничего не видно. В пять часов остановились ночевать. Вечером пришел медведь к палатке, огромный, собаки его погнали. Я, несмотря на болезнь, пошел с линником на собачий лай. Пройдя кое-как около двух верст, мы нашли медведя, сидящим в лунке, окруженного собаками. Я несколько раз стрелял в него с аршинного расстояния. Но ружье так замерзло, что не дало ни одного выстрела. Когда пошли мы, разочарованные назад, то я уже двигаться не мог, так плохо себя чувствовал. Пришлось остаться собаками сторожить медведя, а линник пошел за нартой. Вскоре медведь выскочил из лунки и побежал. Собака за ним. Часа через два меня нашла нарта и привезла как труп в палатку. Здоровье свое ухудшил, а тут еще нужно залезать в замерзший обледенелый мешок. 14 февраля. Сегодня в 9 часов потащились дальше. Снег, туман, ничего не видать, собаки не везут, караул. Протащились около 3-4 верст и стали лагерем. Здоровье мое очень скверно. Вчерашний медведь ухудшил его. Шестнадцатого февраля. Болен я адский и никуда не гожусь. Сегодня опять мне будут растирать ноги спиртом. Питаюсь только одним компотом и водой. Другого ничего душа не принимает. Увидели выше гор, впервые милое, Родное солнце, ах, как оно красиво и хорошо! При его, в нас весь мир перевернулся. Привет тебе, чудеснейшее чудо природы! Посвяти близким на родине, Как мы ютимся в палатке, больные, удрученные, Под восемьдесят вторым градусом северной широты. Матросы похоронили Седова на острове Рудольфа, самом северном острове, самого северного нашего архипелага. Вместо гроба два парусиновых мешка, в изголовье крест, сделанный из лыж, в могилу положили флаг, который Седов мечтал водрузить на полюсе. 24 февраля, 9 марта, Линник и Пустошный двинулись в обратный путь. В упряжке оставалось 14 собак, керосину на 5 варок. Экономия горючая, они или мерзлое сало. Вместо чая пили холодную воду, растапливая снег дыханием. Через 5 дней керосин кончился. Утром 6-19 марта Линник и Пустошный вернулись на корабль. Вечером все собрались вместе, читали дневник Седова, потом Линник рассказывал о последних днях Георгия Яковлевича. Именем Седова названы архипелаг и остров, мыс и пик, пролив, два залива, две бухты. Именем его назван поселок Седова, бывшая Кривая Коса, где он родился... и где открыт музей Георгия Яковлевича Седова. Улица Седова есть в Москве и во многих других городах и поселках. Именем Седова назвали и называют корабли. Так, например, в историю полярных путешествий вошел героический, длившийся 812 суток дрейф ледокольного парохода Георгий Седов который пересек Северный Ледовитый океан.